Глава 39, Я прошла к свидетельскому месту, держась уверенно и спокойно. По сторонам не смотрела, не искала в зале знакомых лиц. Не намерена была допускать никакого воздействия на меня, даже простыми взглядами. Твердо знала, что делаю здесь и чего хочу добиться. Когда адвокат мужа почти моляще просил приехать и дать показания, почти не сомневалась. Потому что если и успела за прошедшее время что-то понять, так это то, что как бы ни поступил со мной мой муж, а Миша с ним будет лучше. Я листала в своей голове все наши общие прожитые годы, я под микроскопом рассматривала воспоминания о совместной жизни и пришла к одному очень простому выводу. Человек, за которого я вышла, не был никогда ни подлым, ни злым. Он не бросил бы своего ребенка на растерзание злой бабки, как это сделала Даша. И он заслуживал моей помощи. Но пока только этого. Я не знала, смогу ли простить ему все, что случилось. Не понимала, перевешивает ли все хорошее, что у нас было, все дурное, что приключилось за последнее время. Не знала, смогу ли жить с ним, как прежде. Без этого горького осадка, без сомнений. Без чувства брезгливости к тому факту, что он касался другой женщины. Самым интимным образом. Но все это было совсем не важно сейчас. Миша. Вот что самое главное во всей этой истории. Мальчик, который заслужил быть счастливым, любимым. «Злата, расскажите, когда и как вы впервые увидели Мишу?» Донесся до меня голос адвоката. Я сосредоточила на нем взгляд. Ответила четко и ясно. В конце января, в день рождения своего мужа, он привел его к нам домой. Как выглядел мальчик? Напуганным. На следующий день я обнаружила, что его одежда далеко не новая, со следами многочисленных заплат. Как он вел себя с вами? Полагаю, боялся. Поначалу ел только руками и сидя на полу. Что-то еще показалось вам в его поведении странным? Он был приучен к уборке по дому. Сам умел застилать постель. Когда я проснулась, следующим утром он самостоятельно подметал. Хотите сказать, его могли эксплуатировать? Да, это выглядело ненормально. Мать мальчика ведь была вашей подругой, верно? Да. Вы часто бывали у нее дома? Постоянно. Я дизайнер, лично обустраивала ее квартиру. Видели ли вы когда-либо у нее дома детские игрушки, следы присутствия ребенка? Нет. Вы знали, что она была беременна? Нет. Как это возможно? Был период, когда она несколько месяцев работала за границей. Полагаю, именно тогда и родила Мишу. То есть, заботливая мать всячески скрывала существование ребенка? Вам известно, где он находился все это время? Да. «У моей свекрови. Эта женщина приходила ко мне и просила денег в обмен на имя матери Миши. Сказала, что ей больше не платят за то, что она его воспитывает. Она показалась вам подходящей кандидатурой для воспитания ребенка? «Нет. Ей был безразличен Миша. Кроме того, мне известно, что она была очень жестока с моим мужем, когда растила его, поэтому он сбежал от нее при первой же возможности». По залу суда прошел тихий потрясенный гул. Протестую, к дело не относится. Я не отвела глаз от Давида, но было очевидно, что с места вскочил адвокат Даша. Отклонено! произнес судья. Давид продолжил. «Злата, вы когда-либо видели вместе мать и сына? Только раз. Как они себя вели? Даша нервничала. Миша никак на нее не реагировал. Он ее абсолютно точно не узнал. «Домыслы!» — снова донеслось с половины Даши. «Отклонено!» «То есть сын даже не знает свою любящую маму в лицо!» — повернулся с нарочитым недоумением Давид к залу. «Странно, не правда ли?» «Продолжайте допрос!» — вмешался судья. Давид снова повернулся ко мне с едва заметной улыбкой, но в ней таилось предвкушение победы. «Скажите, Злата, правда ли, что мальчик назвал вас мамой?» «Правда». «Этому были свидетели?» «Мой муж». «А где это произошло?» «В больнице. Я лежала там некоторое время назад». «Как вы туда попали?» «К делу не относится. Снова завопил адвокат Даши. «Ваша честь, это имеет прямое отношение к делу. Вы поймете, если позволите продолжить допрос». Обратился Давид к судье. Тот кивнул. «Продолжайте». «Так как вы оказались в больнице, Злата?» «Кто-то толкнул меня в тоннеле, который строит мой муж. Этот человек был вооружен. я слышала выстрелы». «Ваша подруга, кажется, имеет разрешение на ношение оружия». «Да». «Вы видели у нее пистолет?» «Да». «В тот день, когда вас толкнули...» Вы заметили что-нибудь странное на месте происшествия, или неподалеку от того тоннеля? Протестую! снова вскочил Дашин юрист. Я смотрела, не отрываясь на Давида. Он упрямо продолжил: Злата! Да, я видела рядом со стройкой машину Даши. Вы уверены? Да. Не сразу, но я вспомнила, почему мне сразу показалось, что это она. Красная наклейка на водительской двери. Я ее видела. То есть она была там. Возможно, толкнула вас, пытаясь нанести вред. Я протестую все это домысло, не имеющий никакого отношения к делу. «Свидетель ваш», — спокойно ответил Давид адвокату Даше, возвращаясь на свое место. Я посмотрела на человека, подошедшего ко мне. Его взгляд был злым, давящим. Он чувствовал, что проигрывает дело, и от этого был опасен. «А может быть, все было совсем наоборот?» Проговорил он с тонкой, угрожающей улыбкой. «Скажите, вы когда-нибудь завидовали своей подруге?» Я осталась невозмутимой, ответила просто как есть. «Может быть, поначалу у нее было все. Красота, деньги, заботливые родители». «Вы имели какую-либо выгоду от этой дружбы?» «Смотря что вы называете выгодой». «Она дарила вам вещи, приглашала в гости к своим родителям». «Да, но разве это не естественные проявления дружбы?» «А может, вам просто стало мало злато, и вы со своей завистью захотели еще больше? Захотели вместе со своим мужем отобрать у нее еще и сына?» Его голос набирал обороты, взгляд сковывал. Я буквально всем телом чувствовала. Он пытается меня сломать. «Разве можно отобрать у человека того, кто ему никогда и не принадлежал и даже не был нужен?» Откликнулась ровным тоном. «Ответьте на вопрос. Вы хотели отомстить моей клиентке за то, что она была успешнее, признайте это». Я выгнула бровь. Тогда мне следовало бы свидетельствовать в ее пользу, чтобы она получила ребенка, с которым понятия не имеет, что делать. В зале снова поднялся гул. Судья постучал молотком, холодно спросил: У вас еще есть вопросы к свидетельнице? Нет, ваша честь. Я поднялась с места, готовясь покинуть зал, но в последний момент задержалась. Помедлив. Все же присела на свободный стул в последнем ряду, подспудно желая узнать, чем все это кончится. «А теперь я вызываю Дарью Ларину», — огласил неожиданно Давид. Я впервые за это время, что находилась здесь, обратила взгляд на бывшую подругу. Меня поразило то, как она выглядела. Вместо ожидаемой привычной самоуверенности на лице ее читалось безразличие и усталость. Мне показалось, будто она совершенно не желает во всем этом участвовать. Но почему тогда? Давид повел допрос, начал с совершенно невинных вопросов, на которые Даша отвечала равнодушным тоном, словно бы заученными заранее словами. Но с каждым последующим вопросом становилось яснее, чего именно добивался адвокат. Он постепенно раскручивал свидетельницу, заставляя ее все больше нервничать. Делал то же, что пытался провернуть со мной ее адвокат. Вот только в отличие от меня, Даша, похоже, плохо владела собой. И это было так на нее не похоже. «Дарья, признаете ли вы тот факт, что намеревались причинить вред моему клиенту?» Наступал дальше Давид. «Например, убить». Я увидела, как в момент исказилось ее лицо. Как пустые глаза вдруг загорелись безумием. Она сломалась. Полностью и абсолютно. С нарастающим потрясением я смотрела, как Даша вскакивает со своего места и начинает кричать. «Да, да, я хотела его убить. И Злату тоже. Арестуйте меня!»